Странное и мало ли кого может обозначать. В храме науки. Эту массивную дверь украшала табличка. Отдел науки на марше. За дверью притаился громадный зал. Вдоль стен шли панели приборов, перемигивались разноцветные огоньки. Но приглядевшись, может было увидеть, что это сотни давно списанных радиостанций. Но все равно красиво. В торце зала по дисплею плыли ряды знаков и цифр. По берег зала бежала дорожка транспортера. По дорожке, стараясь удержаться на одном месте, трусил высокий пожилой мужчина с лысой головой и костистым лицом, выражение которого было необычайно мрачным и озабоченным. Мужчина был одет в дорогой тренировочный костюм. На запястьях у него были металлические браслеты датчиков с проводами, уходящими в стены. Бежал мужчина, судя по его лицу, уже не час и не два. «Располагайтесь — Располагайтесь, — бросил он, не взглянув на меня. «Где — Где? — спросил я, потому что было негде. — Да он на лопинге хотя бы. Время дорого, лоппинг стимулирует мозговую деятельность. Проведем беседу в темпе. Вероятно, вас интересует достижение науки за последние два дня? — Нет, — сказал я, — у меня заявление. — К дьяволу бумаготворчество! — — воскликнул мужчина. — Значит так. В беседе с нашим корреспондентом академик Фарафонтов указал. — Вы пристегнитесь, Клопенко, да пристегнитесь, а да то еще выпадете. Мне стало крутить вниз головой и по-всякому. На пол посыпались документы, мелочь, авторучка, но мыслился и вправду хорошо, поэтому быстро и складно изложил академику Фарафонтову свою беду. не забыв прискупить наперед, от кого я. — Эх, Страмцов, — сказал академик, — как же, как же, крупный специалист. Мы с ним, утрофим Трофим Денисович, работали, давали бой мракобесам и абскурантам. Его, Страмцова, хотели бы залечить врачи-вредители, до да он Ну и тем лучше, что вы не корреспондент. — Дорогой вы мой... Как редко нам, представителям так называемой чистой науки, предоставляется возможность поговорить вот так запросто по душам с делегатами умственной периферии этой своеобразной интеллектуальной глубинки нашего времени. Кстати, Ватенька, вы слышали анекдот про Рюрика и Марика? — Нет, — соврал я и выслушал еще раз эту историю. Натужно посмеялся и спросил, — А мне-то что делать? Я начал вращать параллельно полу. «Думать, Патенька, думать!» — посоветовал академик Фарафонтов. «Думать всегда, а не только в ночь с пятого на десятый. Всматриваться в прошлое, провидеть грядущее. Вот вы готовы огульно одним махом отнести от человека целый вид. А кто заполнит экологическую нишу?» миксы, я надеюсь, мы не будем употреблять отвратительного простонародного определения, возникли миллионы лет назад, и что же они делали все эти миллионы лет? — Донимали динозавров, — сказал я, пытаясь заправить рубашку в штаны. Крутило теперь через голову. И динозавры, помучившись, вымерли. Это опасное заблуждение. Нонсенс. Они ждали появления человека. Они готовились к этому. — отказывай себе решительно во всем, в темных пещерах, питаясь кровью омерзительных летучих мышей они ждали. И вот, когда появились приматы, они пришли на помощь и сделали человека разумным. — Так разве не труд? — удивился и заткнулся, потому что стало лихо. — Труд — это само собой, — сказал академик Фарафонтов и вытер солбопот. — Но, батенька, Все эти миллионы лет цемиксы копили и хранили в себе мутационные гены. Помилуйте, иначе зачем им околачивать сокол человек? Комар глуп, комар всех кусает. Огни! Если мы наложим карту распространения цивилизаций в Средиземноморье на карту распространения цимиксов, они совпадут. Ну и что, простонал я, крутила теперь попилок. Некоторых смущает, что эпицентр миграции находится на Ближнем Востоке, продолжал академик. Но мы-то с вами русский интеллигент. Может, я и интеллигент, сказал Иборец тошнотой, но я не толстовец и не гусар-схимник. Я живьем себя съесть не дам, и есть наука бессильна. Кто это вам сказал?